«Нет, если избираться снова, нужно забыть о личных мнениях. Но стоит ли избираться снова?» Трудно было найти человека менее тщеславного, чем Майкл. Он понимал, что он легковес. Но этого конька он оседлал прочно. Чем дальше, тем громче ржал конек, тем больше это ржание напоминало глаз вопиющего в пустыне. А пустыне была Англия. Заглушить это ржание, изменить Блайту, махнуть рукой на свои убеждения и все-таки остаться в парламенте. Этого он не мог. Словно вернулось время войны. Затянуло, а выхода нет. А его затянуло засосала глубже поверхностных интересов межпартийной борьбы. Фагортизм стремится к практическому разрешению самых больных для Англии вопросов. Впереди независимая, уравновешенная империя. Англия, обеспеченная от воздушных нападений и свободная от безработицы, вновь обретенные правильные соотношения между городом и деревней. Неужели все это пустые мечты? Похоже, что так. «Ну что ж», — подумал Майкл, открывая свою дверь. «Пусть считают меня дураком, я со своих позиций не сдвинусь». Он поднялся к себе, открыл окно и выглянул на улицу. Великий город все еще гудел, в небе отражались миллионы огней, виден был какой-то шпиль и несколько звезд. Неподвижно застыли деревья в сквере. Тихая безветренная ночь. Майкл вспомнил далекий вечер, когда Лондон выдержал последний налет цепелинов. Три часа просидел тогда выздоравливающий Майкл у окна госпиталя. «Какие мы все дураки, что не отказываемся от воздушной войны!» — подумал он. Но раз уж мы не отказываемся от нее, необходимо создать мощный воздушный флот. Мы должны обезопасить себя от воздушных нападений. Умный человек — и тот это поймет. Под окном остановились двое. Одного он знал, это был его сосед. «Вот увидите, — сказал сосед, — эти выборы не останутся без последствий». «Да что от них толку?» От последствий, — сказал другой. Не надо вмешиваться. Все сделается само собой. Надоела мне вся эта болтовня. Уменьшат подоходный налог на шиллинг. Вот тогда посмотрим. А что делать с земельной проблемой? А, к черту землю! Оставьте ее в покое. Фермерам только того и нужно. Чем больше вмешиваешься в эти дела, тем хуже. Махнуть на все рукой? Сосед засмеялся. — Да, вроде того. А что можно сделать? Стране все это не нужно. Спокойной ночи. Слышно было, как закрылась дверь, как удалялись шаги. Проехал автомобиль. Ночная бабочка коснулась щеки Майкла. Стране все это не нужно. Политика. Зевают до одури, пожимают плечами, полагаются на случай. А что же и делать? Ведь стране все это не нужно. И большой Бен пробил двенадцать.